Глава 19. Собираю вещи, это слишком громко сказано. Собирать-то, собственно, было нечего. То, что мы носили в Амазонском лесу, там, в цивилизованном мире. Впрочем, в трущобах Рио-де-Жанейро мы вполне сошли бы за своих, а вот в международном аэропорту – вряд ли. Нет, грязными оборванцами мы не ходили, и в штопанном-перештопанном тоже. Просто на уцелевшем складе имелись только мужская одежда и обувь. Из чего и приходилось конструировать наряды для себя и детей. Меньше всего проблем было с ежиком. Запас мужских трусов-семейников оказался довольно приличным причем вовсе не строго черного либо серого цвета, как можно было бы ожидать от любителей Орднонга во всем. Труселя радовали глаза и душу самыми немыслимыми расцветками и узорами. Сейчас, например, мой сын щеголял в любимых им шортах-зайках. Ну, с зайчиками из плейбоя мы с Никой тоже носили осточертевшее мужское белье, джинсы и майки и выглядели соответствующе, особенно дочка, эдакий гаврош 21 века. Поэтому наш багаж состоял из одного небольшого рюкзачка, в котором весьма свободно себя чувствовали зубные щетки, паста, мыло, смена белья и пара полотенец. Лекарства, которые могли бы пригодиться, бинты, антисептики, жаропонижающие, вез с собой Петер. У него же в специальном мешочке на груди хранилось бриллиантовое колье, которое следовало продать, причем так, чтобы не вызвать пристальный интерес не очень законопослушных граждан. Впрочем, нашим помощником и защитником был не только Петер, Сопровождать нас до ближайшего городка собирались еще Лхара с Михаром, а также несколько самых сильных мужчин из племени воды. Почему именно воды? Потому что только они могли пробраться к людям незамеченными по реке и также вернуться вместе с огненным богом, охраняя купленные им лекарства и остальное а Индиго, Михар и Лхара, должны были проследить, чтобы с Петером не случилось ничего криминального. Вдруг он все же привлечет чье-то недоброе внимание. Городок-то не очень большой. А потом, позже, Петр собирался ездить с бриллиантами подальше, в город покрупнее, где можно будет продавать украшения в разных местах. А пока нашей целью был населенный пункт с труднопроизносимым названием, которое я все равно не запомнил. Не деревня, конечно, даже интернет имелся, и мобильная связь поддерживалась, но и центром цивилизации городишко назвать было нельзя. Во всяком случае, так было три года назад, когда Петр ездил туда по поручению Менгеля. Ночь накануне нашего отъезда спокойно проспал только ежик. В три года еще сложно понять, что такое навсегда, поэтому особой тоски парень не чувствовал. Для него вообще все происходящее стало одним большим приключением. Будет потом, что рассказать приятелям. А о том что ни лучшего друга Тумиси, ни остальных он, скорее всего, больше никогда не увидит. Сынище даже не задумывался, как это не увидит. Вот он только сейчас съездит в гости к папе, который живет далеко-далеко, где-то за горой Тимуку, а потом вернется домой уже вместе с папой, и тогда друзья поверят, что он, ежик, ни капельки не врал, вот же он папа и пообещав все это друзьям мой сын спал крепко и безмятежно зажав в исцарапанном кулачке деревянную фигурку подаренную тумиси очень похожую на самого тумисе отец мальчика был искусным резчиком по дереву ника почти всю ночь провела на горете муку прощаясь с остальными индиго Хотя в их случае расставание нельзя было назвать безнадежным. Ментальный контакт Индиго прерывать не собирались. И им теперь даже интересно было увидеть другой мир глазами маленькой сестры. Само собой, контакт не мог быть постоянным. Слишком много сил он отнимал. И сейчас, наверное, ребята договариваются, как все должно происходить. И прощаются потому что прекрасно понимают, вряд ли они увидят еще хоть раз маленькую сестру вот так, рядом. А я? Я просто не смогла уснуть. Сложно расслабиться под звон натянутых, словно струны нервов. Причем струны были явно перетянуты, малейшее дополнительное напряжение, и они могли порваться. А путешествовать с рваными нервами Занятия не из приятных. Для окружающих я и укусить могу. Поэтому приказываю спать. Спать! Кому говорят? Нифига! Как звенели, так и звенят. В общем, уснуть не удалось. И всю ночь я проворочилась в постели, наблюдая за негаснущим светом в окне дома напротив, где жил Петр. Накануне вечером он бодро пожелал нам спокойной ночи, категорически отказавшись от прощальных посиделок. Завтра ведь рано вставать. Какие могут быть посиделки? А теперь в окне тускло трепыхался огонек свечи, искажая тень метавшегося по комнате мужчины. «Господи, Петр, но зачем?» Зачем ты обрекаешь себя на монашество? Ведь там, в цивилизованном мире, тебе было бы проще забыть меня, найти другую женщину, жениться, родить вместе с ней несколько очаровательных рыжиков. Из тебя получится прекрасный отец. Я знаю, я видела, как ты возишься с детьми. Да, твое желание помочь этим несчастным понятно, вот только теперь освободившись они не такие уже несчастные все у них хорошо лечить некому да есть кому свои травники имеются в конце концов остальные племена живущие на амазонке как то обходятся без врачей а вот ты обрекаешь себя на одиночество потому что вокруг только женщины мутанты «Да, я понимаю, что это твой выбор, но почему так тошно-то?» В общем, утром сиял ясными, выспавшимися глазами только ежик. Ника, все же урвавшая пару часов сна перед рассветом, терла немного припухшие глаза и безудержно зевала. «А я...» Вот говорила себе, не надо заглядывать в зеркало, ничего хорошего ты там не увидишь. Так нет же, приспичило, видеть или причесаться. И что? Довольно? Мало того, что существо, отразившееся в блестящей поверхности, почти утратило признаки пола благодаря одежде, загару и тотальному отсутствию косметики, Так оно еще и кругами под ввалившимися глазками обзавелось. На роль зомби можно брать без проб. «Ну что, вы готовы?» В дверь, предварительно постучав, заглянул Петр. «Там уже провожатые пришли. Кстати, Ника, ты вроде бы говорила, что нас провожать будут только мужчины племени воды». Но там еще несколько здоровяков из племени земли топчутся. Да еще и что-то типа носилок притащили, непонятно зачем». «Почему же?» – улыбнулась девочка. «Очень даже понятно. Это для нас носилки». «А у нас что, ног нет?» – возмутилась я. «Или одна из всемогущих не может путешествовать по лесу пешком? Поланкин ей подавай!» «Мамсик!» Не шуми. Если ты умеешь ходить во сне, тогда, пожалуйста, никто тебя тащить не будет. Что значит во сне? А вместе со мной и Петр. Это старейшины племен попросили моих друзей усыпить нас, чтобы мы не запомнили дорогу до реки и не смогли привести сюда чужих. Им так спокойнее будет. Что? И меня усыплять решили, усмехнулся рыжий. Первый раз, да, они до конца поверят тебе только после того, как ты вернешься. Один. А разве Индиго не могут прочитать мои мысли? Могут, но мысли мы читаем только в случае крайней необходимости. Без разрешения в голову не лезем. И дело не в моих друзьях. Они-то как раз спокойны за нас и за тебя, дядя Петр. Это остальные волнуются. Ника присела рядом с Рыжим и потерлась носом о его плечо. — Ну почему ты не хочешь уехать с нами совсем? Я буду скучать. — И я! Ежик вскарабкался на колени побледневшего вдруг мужчины и обнял его за шею. «Ты же мой самый лучший дядя!» «Но ты не бойся! Мы скоро приедем! С папой! Ты подождешь нас?» Я... Сипло начал было Петер, но договорить не успел. В дверь снова постучали. «Входи, хара прокричала Ника, направляясь на кухню. «Я пока стаканы принесу». «А это очень противно!» Я с сомнением принюхалась к принесенному лхарой сонному зелью. «Не очень», — грустно улыбнулась девушка, разливая питье в четыре стакана. Анна, я...» В огромных глазах задрожали слезы. «Я так привыкла к вам. Я не знаю, как мы будем без Ники, без ежика. Так страшно думать, что мы больше никогда не увидимся». «Лхара, ну не надо! Пожалуйста!» Ника расстроенно шмыгнула носом. «Мы ведь будем разговаривать, а потом огненный бог что-нибудь придумает со связью, и мы сможем видеться через интернет. Правда, дядя Пётр? «Я попробую», — глухо проговорил рыжий, отвернувшись. «Ну что же, пора». Я протянула руку к стакану, собираясь взять его, но предательская конечность вдруг решила изобразить пляску святого Витта, и донести питье до рта мне вряд ли удалось бы. «Мамсик, ты не волнуйся», — подбадривающе улыбнулась Ника, — «все будет хорошо». «Ежик, пей чай». «Не хочу, он невкусный». «Если хочешь к папе, пей». К папе он хотел. И я тоже. Не люблю долгих прощаний. Спасибо этому дому. Пора к другому. К родному. Я зажмурилась, схватила стакан и залпом выпила содержимое. Брррр! Горько как! Интересно, как долго ждать, пока травки поде Глава двадцатая. Действие травок очень напоминало удар копытом задней правой ноги тренированного жеребца. Вырубало мгновенно. Вот я поставила пустой стакан на стол, а теперь лежу на чем-то довольно жестком и раскачивающемся. Носилки, что ли? Тогда они больше похожи на строительные, деревянные такие, для кирпичей. А и правильно. Главное в переноске тяжестей – прочность и удобство, в первую очередь для носильщиков, а не для груза. Спасибо, что не подвесили на палку, предварительно связав руки и ноги. Стоп! А плеск откуда? Санитарная остановка, что ли? Девочки налево, мальчики направо? Да не похоже вроде. Больше похоже на... Я открыла глаза и тут же получила хук по зрачкам. Бедняги испуганно взвизгнули, сжались и поспешно захлопнули ставни век, что-то бурча себе, вернее мне, под нос. А я, между прочим, все слышала. И насчет атрофировавшегося за ненадобностью мозга, и насчет тупо вылупилось прямо на солнце по моему кое кто совсем обнаглел я бы даже сказала распоясался если бы можно было представить подпоясанные глаза мамсик ты чего там жмуришься и сопишь хихикнула совсем рядом ника просыпайся посмотри как тут здорово столько воды возбужденно завопил ежик наше озеро тут утонуло бы воды действительно было много Амазонка все-таки не деревенский ручей, из которого пьют коровы. И оказалось, что мои органы зрения возмущались совершенно напрасно. Солнце было вечерним, устало неярким. Это сколько же мы проспали? Много, улыбнулся Петр. Не смотри на меня так удивленно. Я вовсе не научился читать мысли. Ты до сих пор машинально смотришь на руку, когда хочешь узнать, который час. Давно ведь научилась определять время по солнцу. По солнцу я только что попробовала, проворчала я, усаживаясь в лодке поудобнее. Это было все-таки дно лодки, а не носилки. Мне и моим глазам не понравилось. А кстати, откуда это плавсредство взялось? Что-то не очень похоже на индейское каноэ. Тебе не кажется? А вот на слегка проржавевший катер очень даже похоже. Это, судя по всему, наследство Менгеля. Рыжий покрепче прижал к себе вертлявого ежика. Насколько я помню, мы приплыли сюда на калоши побольше. Там даже каюты были и трюм. Я задаченно осмотрелась. А это обычный моторный катер, который, правда, движется сам по себе. И, кстати, где наши провожатые? Так, что-то я притормаживаю с просонок. Не то слово, угрюмо пробурчал разум, обкурившийся бамбука до звона в ушах. Они что, все нас тащат? Нет, по очереди. Ника наклонилась над бортом и похлопала ладошкой по воде. «Двое тянут, остальные просто плывут, отдыхают». Из воды грациозно вынырнули Лхара и Михар, изогнулись в воздухе и шумно плюхнулись обратно, подняв фонтан брызг. Ёжик радостно вскрикнул и едва не вывернулся из рук Петра. «Пусти меня! Я тоже хочу плавать! Я умею!» «Малыш, нельзя! Это не озеро!» «Мамечка, скажи ему!» Дядя Петр прав. Нам всем в эту реку лучше не соваться. Я обняла прижавшуюся ко мне дочку. «Правда, Никусь? А кстати, почему они ведут себя так свободно? Мы же, насколько я вижу, уже вышли из притока и плывем по самой реке. А здесь можно встретить рыбаков, к примеру». «Мам!» Теперь я получила окурком бамбука по голове от рассверепевшего окончательно разума. Обидно, конечно, когда твои собственные подчиненные тебя совсем не уважают, но зато стимулируют. Педаль тормоза окончательно выбыла на скамейку запасных, и я смущенно хихикнула. «А что сразу? Мам! Я женщина старая, на пороге маразма стою». Могу себе позволить легкое торможение. Судя по безмятежности твоих друзей, вокруг нас чужих нет. Мамсик, прекрати кокетничать, улыбнулась Ника. Тоже мне старуха нашлась. Ты сейчас не старуха, ты бобец. Кто? Заинтересовался Петр. Что такое бобец? «Ну, это тетка без возраста, глядя на которую, так сразу и не скажешь, женщина это или мужчина». «Спасибо, дочура, на добром слове». «Я за правду. Тем более, что бабца очень легко превратить в симпатичную дамочку. Надо только ее переодеть, подстричь и накрасить». «Мамечка, я есть хочу!» «Ежику явно надоела наша болтовня». «А вот, кстати, Петр, как долго нам плыть?» Вроде бы ближайший населенный пункт был не очень далеко. Так, во всяком случае, мне говорили, когда сворачивали три года назад в протоку. «Да, вверх по реке имеется небольшая деревенька, но там нам вряд ли удастся продать колье, разве что на рыбу обменять», — усмехнулся Рыжий. «Тебе нужен мешок рыбы?» «Нет». Поэтому мы и плывем в другую сторону, поближе к цивилизации. До нужного нам места еще довольно далеко. Поэтому придется остановиться на ночлег. В лесу? Прости, а где ты провела последние три года? Но это был свой лес, без хищников, без змей, без всякой прочей гадости. К тому же мы там спали в доме. Из каких это пор ты стала такой изнеженной барышней? Помнится, кто-то довольно бойко размахивал автоматом, прорываясь на свободу. А теперь чуть не в обморок падает от одной мысли о ночевке в лесу. Автомата у меня, конечно, нет, мрачно проговорила я, но корягу подходящую найти смогу, и вразумить ею кое-кого по рыжей головушке тоже. За что? «За изнеженную барышню!» «Я, между прочим, не за себя, за детей волнуюсь. И не надо мне говорить, что с нами индиго, что они смогут очистить место ночлега от опасных тварей. Я это знаю. Но ребята, между прочим, тоже нуждаются в отдыхе. Неизвестно, что нас ждет в городе. Возможно, понадобятся все их силы. Анхен, не забывай!» С нами не только Михар и Лхара, с нами еще и несколько мужчин племени воды. Вот они и будут по очереди дежурить ночью, потому что в город они не пойдут, ты же знаешь. Тогда и отдохнут. Ника, скажи им, чтобы искали место для стоянки». Дочка кивнула и, прикрыв глаза, сказала. Минут через десять лодка свернула к левому берегу, где обнаружилась уютная маленькая бухточка. Первыми из реки вышли Индиго, на какое-то время застыли неподвижно, а потом махнули нам, разрешая высадку. Все чисто, можно располагаться. Что мы с удовольствием и сделали? Хорошо все-таки путешествовать с нормальными мужчинами – способными обустраивать быт без стона и нытья. Они и костер разведут, и спальные места из веток соорудят, и рыбы в темпе наловят, и запекут ее в том же костре. А что происходит в привычных нам походах? Мужчины, задумчиво глядя в огонь, поют про солнышко лесное, пока их солнышки занимаются тем, что я только что перечислила. И дело вовсе не в том, что мужчины племени воды, по сути, полудикие индейцы. Просто они – мужчины, сопровождающие женщину с детьми. Вот и все. Как, впрочем, и Петр, которого никак нельзя назвать полудиким индейцем. В общем, все было вкусно и уютно. Вот только не спалось как-то. Хотя, если вспомнить, что мы продрыхли почти весь день, В этом не было ничего удивительного. Правда, ежик, старательно помогавший обустраивать место ночлега, он ведь тоже мужчина, пусть и маленький, угомонился довольно быстро. Следом за братом убыла в царство Морфея и Ника. Давно уснули намаявшиеся за день амфибии, оставив первого дежурного. И только мы с Петром сидели у догорающего костра. Сначала обсуждали планы на завтра, потом молчали. С ним хорошо молчать, не напряжно. А когда костер почти угас, лишь изредка вздыхая красным, Петер глухо проговорил. «Анхен, я хочу, чтобы ты знала. Я...» «Подожди, не перебивай». Так вот, он запнулся, помолчал немного и продолжил. Запомни, я буду тебя ждать. Петр. но я никогда не вернусь сюда. Это исключено. Я не это имел в виду. Я буду ждать, когда ты меня позовешь. Теперь со связью проблем не будет. Я все сделаю для этого. И буду ждать. Помни об этом. И когда там, в Москве, тебе станет совсем плохо, просто позови. И я приеду. Петер, просто пообещай, ладно? Но пообещай. Обещаю. Глава двадцать первая. По мере приближения к городку с труднопроизносимым названием, трафик на Амазонке становился все более оживленным. И наш катер, абсолютно бесшумно движущийся против течения, мог вызвать из небытия ненужное любопытство, которое загнать обратно очень трудно, сколько ни швыряй камня. Оно все равно будет с громким стрекотом сопровождать нас до места. А там, сбившись в стаю, превратится в пристальный интерес. Оно нам надо. И потому были наспех сооружены жалкие подобия весел, И Петер старательно изображал теперь гребца. Ну а то, что греб он с невероятной скоростью, никого не касается. Вот такой у нас мощный и тренированный мужчина. Хотя сразу и не скажешь. К тому же Амазонка не Волга. И оживленный трафик в данном случае – одна-две лодки в час. Так что размахивать веслами Петру приходилось непостоянно. А когда к гребле активно присоединился ежик, это плеснуло немного красок в монотонность нашего путешествия. Ближе к вечеру мы высадились неподалеку от города красавцев, потому что после трех лет жизни среди исковерканных волочным Менгеле мутантов любой нормальный человек казался мне необыкновенным красавчиком или красавицей. Понятно, что вваливаться в город всей нашей, мягко говоря, странноватенькой компашкой не стоило. И потому было выбрано это уединенное местечко, буквально в двухстах метрах от окраины, и в то же время уже непроходимый лес. Вернее, труднопроходимый. Здесь, на Амазонке, это обычное дело. Очень хотелось немедленно бежать в город, продать колье, найти интернет или телефон, позвонить в Москву, но забег в город откладывался до утра, поскольку солнце уже мигрировало за горизонт, а ночь здесь не подкрадывалась постепенно, кокетливо кутаясь в сумерки, а просто незатейливо обрушивалась непроницаемым мраком который в этих дебрях был дружественно настроен вовсе не к молодежи, а к разнообразнейшим хищным тварям, в том числе и двуногим. Что касается звонка в Москву, во-первых, не факт, что из этого пространственного ануса удастся туда дотянуться, а во-вторых, Прошло больше трех лет, я не знаю, что происходит дома, как там мои друзья, служат ли все еще ФСБ Сергей Львович, наша незаменимая палочка-выручалочка, и вообще, помнят ли они о нас? Зачем напрягать людей, звать на помощь с другого полушария? Теперь, когда удалось выбраться из резервации, я справлюсь сама. Я ведь пока толком даже не знаю, куда нам лететь. Сразу в Москву или к кому-то из подруг? К Таньскому в Швейцарию или к Сашке в Германию? Почему не домой, в Москву? А он есть, этот дом. Кто живет сейчас в нашей квартире? Вряд ли она ждет нас все это время. Скорее всего, там давно обосновалась новая мадам Майорова. В общем, предупреждать никого о нашем появлении я не собиралась. А там посмотрим. Утром мы немного поспорили, кто должен идти в город. Ну как немного? До драки, конечно, не дошло. Но вороны с мусорной свалки сдохли бы от зависти. Потому что их гвалт, по сравнению с нашим, жалкий лепет. Помните загадку, как перевезти на другой берег волка козу и капусту? Вот что-то похожее мы решали сейчас. Идти вдвоем нам с Петером, но оставить детей, пусть даже и с Индиго, я не могла. К тому же помощь Ники нам очень пригодилась бы в городе, особенно когда собираешься продать бриллиантовое колье. Или идти троим, без ежика? Без вариантов. Пока мы не приедем домой, разлучаться с кем-либо из детей я не намерена. Взять его с собой? Мальчика, никогда не видевшего ни города, ни машин, ни такого количества обычных людей? Тогда о цели нашей вылазки в город придется забыть, сосредоточившись на адекватном поведении Алексея Майорова-младшего. В итоге, распугав не только окрестных птиц, но и пираний с крокодилами, мы достигли шаткого консенсуса. В город отправился один Петр. Он здесь уже бывал, его знают, а если что, объединенный контроль Индиго справится с любым, если что. Его не было долго, очень долго. Больше трех часов я методично выгрызала себя изнутри, словно жадная мышь головку сыра. Ёжик проводил время более продуктивно. Рыбачил вместе с одним из мужчин племени воды. Михар и Лхара следили за Петром, а Ника за мной, потому что если меня не остановить, я сгрызу себя до корочки». Дочка очень старалась отвлекать меня, но жадность мышей – штука серьезная. Сдохну от обжорства, но грызть не перестану. Тогда к благородному делу возвращения матери адекватности был привлечен ежик. Парень не стал особо заморачиваться. В некоторых случаях чем проще, тем лучше. И плюхнул мне на колени только что пойманную рыбу. «Мамечка, почисти!» Рыба с такой мрачной перспективой примириться не могла, о чем и сигнализировала хлесткими ударами плавников и хвоста. Но мало этого, скользкая зараза еще и прыгала при этом, причем довольно высоко. Вам понравится получить по физиономии от рыбы? Вот и мне нет. Пришлось отвлечься от выгрызания на мщение. А когда я закончила мстить, вернулся Петр, и его довольная улыбка подтвердила то, что все это время твердила мне Ника. Все в порядке, у Рыжего получилось. Помимо улыбки, это подтверждали и большие яркие пакеты в руках мужчины, при виде которых ежик просто замер от восторга. «Это что это?» «О, приятель!» – заговорщицки подмигнул Петр, присаживаясь перед мальчиком на корточке. «Тут столько всего! И вкусного, и красивого, и всякого!» «Вкусного? Как мед?» «Ух ты!» Дожила. Мой сын обалдело смотрит на большущий чупа-чупс, словно тикари на бусы. В горле вдруг запершило, и в углах глаз засуетились слезы. «Ничего, родной мой ребятеныш, ты быстро освоишься, ты ведь у меня паренек умный. И вообще, к хорошему привыкают быстро». «А что это?» – с придыханием спросил мальчик, робко прикоснувшись пальцем к яркой обертке. «Игрушка?» «Нет, это конфета». «А что такое конфета?» Ну, не было на складе Менгеле никаких сладостей, кроме сахара. Не было. Вместо ответа Петер развернул леденец и протянул красный шар на палочке ежику. Лизни. И на ближайшие двадцать минут мой сын ушел в нирвану. Правда, после выхода оттуда им очень живо заинтересовались пчелы, но с этим малыш справился самостоятельно. Зато двадцать минут были наши, и этого Петру вполне хватило. Загипнотизировав ежика, Рыжий снова полез в пакет с торжественно многообещающим видом фокусника. А теперь? А теперь кто-то получит по макушке, если немедленно не отсчитается о проделанной работе. угрюмо закончила фразу «я». — Да все нормально. Посмотри лучше, что я купил. — Дядя Петр, — рассмеялась Ника, — вы рискуете. Легкий дымок над маминой макушкой, видите? Извержение близко, поверьте. — Да вы только гляньте! Рыжий вытащил из пакета какую-то цветную тряпочку. Но выражение моего лица напугало тряпочку да икоты, и она шустро юркнула обратно. «Анхин, ну что ты в самом деле? Неужели Ника не говорила тебе, что проблем нет? Еще секунда, и проблемы будут. У тебя. Со здоровьем». «Теперь я понимаю, что такое бобец», – тяжело вздохнул Петр, предусмотрительно отходя на пару шагов. «Ладно, хорошо, рассказываю. Только можно без подробностей, вкратце? Говори уже, зануда». В общем, я для начала нашел одного знакомого. Мы пару раз пересекались, когда я сюда по делам Менгеле приезжал. Парень не из законопослушных, но не сволочь. Во всяком случае, если что-то обещает, свое слово держит. Он очень удивился при виде меня, думал, что я умер. Тут все партнеры Менгеле давно поняли, что с ним и его людьми что-то случилось. Но особо никто не напрягался по этому поводу. Партнеры-то в основном были торговые. А главные заказчики далеко. К тому же никто толком не знал, где находится гнездо старого нациста. Перестарался он с секретностью. «Ты же обещал вкратце», – прошипела я, с трудом поборов желание ответить ускоряющего пенделя. «А, ну да». В общем, Жозе, мой знакомый, за небольшой процент свел меня с нужными людьми, купившими колье по нормальной цене. За процент? А он не сдаст тебя за еще больший процент. Я же говорил, Жозе – человек слова. Но и не альтруист, за так помогать не станет. К тому же, желая получить максимальный процент, он был очень заинтересован в выгодной продаже колье. «А еще Жозе обещал помочь с документами, но нужны ваши фотографии, так что нам пора в город. Я не хочу надолго задерживать наших провожатых. Им тут не нравится». «Ничего, мы будем ждать сколько надо», – улыбнулся Михар пока не убедимся, что у маленькой сестры все в порядке. Думаю, что через день, максимум два, мы сможем вернуться. А теперь переодевайтесь, я тут купил кое-чего. Потом уже подберете полный гардероб по своему вкусу. Но зачем? Затем, что даже в этом захолустье вы привлечете внимание, особенно ежик. Ну почему же? Я критически осмотрела плавающего в сладкой нирване сына. Не голый ведь, а плетеные сандалики на его ногах, такие же, как у местных детворы. Вот только внешность у вас не местная. Вы хоть и загорели, но на индейцев совсем не похожи. Все, хватит болтать, переодевайтесь. Надеюсь, с размером я не промахнулся. Глава двадцать вторая. Женское белье Петер покупать не рискнул, а вот с детским не ошибся, как, впрочем, и с размерами всего остального. Немудрященькие тряпочки, очень похожие на изделия трудолюбивых китайцев, показались мне после трех лет, прожитых в мужских джинсах и майках, творениями знаменитых кучерье. И смотрелись они на нас, вернее, пока только на детях. Просто супер! Я едва удержалась от умилительного рыдания, глядя на впервые одевшегося по размеру сына. «Одичало маленько, что поделаешь? Но он такой милый!» «Хм, да!» Но ёжик и в самом деле выглядел мальчиком с картинки. Гибкий, рослый для своего возраста, длинные вьющиеся волосы рассыпались по плечам, модные джинсы, майка и больше всего восхитившие парня кроссовки с мигающими в подошве огоньками. «Да что там ежик!» Михар вместе с остальными мужчинами изумленно щелкали языками, заставляя малыша подпрыгивать на месте снова и снова. Алхара грустно рассматривала раскрасневшуюся от возбуждения Нику в ярком цветастом сарафанчике, ставшую похожей на экзотическую бабочку. «Ты такая красивая, маленькая сестра, и такая чужая!» «Почему вдруг чужая?» – озадачилась девочка. «Потому что теперь еще больше видно, что ты не отсюда. Я буду скучать. Очень!» Огромные, странные, но все же человеческие глаза переполнились слезами. «Но мы же не расстаемся совсем. Ну вот, уже и Ника зашмыгала носом. Пора уходить, пока не начались коллективные рыдания. А что я? Я тоже на очереди. Потому что у меня такие красивые детки. э Это предусмотрительный Петр, заткнул зарождающийся фонтан истерики шоколадным батончиком с толстым-притолстым слоем гормона радости. В смысле шоколада а потом нетерпеливо поинтересовался. «Анхин, дети уже переоделись, а ты все еще в этих тряпках. Нам пора идти, поторопись. Я пойду в старом». «Но почему?» «Потому». «Очень вразумительно, а главное, все объясняет», обиделся Рыжий. «Или тебя фасон не устраивает?» «Ну, извини, магазинов, торгующих Прада, здесь нет». Послушай, я начала злиться. Ты купил очень симпатичные топик и юбку, но есть одна маленькая нестыковочка. Что такое нестыковочка? Это когда топик и юбка предполагают наличие женского, повторяю, женского белья под ними, заорал я. Но никак не мужских, убогих трусов. Извини, мгновенно заполыхал рыжий, смутившись я не сообразил. «Мамечка, ты чего кричишь? Лучше посмотри, как я умею!» – подскакал ко мне ежик. «Я теперь ни за что не потеряюсь!» И это было только начало. Начало знакомства моего сына с цивилизованным миром, который он всегда считал сказкой. И вдруг все, что он видел на картинках, Автомобили, многоэтажные дома, асфальтированная дорога, мигающие светофоры, работающий телевизор в витрине небольшого магазинчика, мимо которого мы шли. Все оказалось в самом делешном. Петр снял для нас квартиру совсем недалеко, буквально в паре кварталов от окраины, где расположились наши друзья. Но этих двух кварталов моему сыну хватило с избытком, чтобы переполниться впечатлениями до самой макушечки. А потом наступило перенасыщение, и мальчик уснул, удобно устроившись на плече дяди Петера. До квартиры, где его ожидало еще много чудес – краны с водой, унитаз, газовая плита, электричество, телевизор опять же – Ежик не дотянул буквально пять минут. И хотя квартирка была более чем скромная, две комнаты и кухня, нам она показалась пятизвездочными апартаментами, потому что от вышеперечисленных чудес мы тоже малость отвыкли. И пока Ника замерла у телевизора, я почти бегом отправилась в ванную а потом, спохватившись еще быстрее, в ближайший магазин, торгующий в числе прочего и женским бельем. И только потом с головой окунулась в блаженство. Между прочим, именно так называлась пена для ванн, купленная мной в том же магазине. Помню, как я сочувствовала женщинам, участницам проекта «Последний герой». Бедные, больше месяца без горячей ванны или хотя бы душа. А три года не хотите? Три года купания в озере и трудновыполнимых омовений в деревянной лохане, воду для которых приходилось греть на дровяной печи или днем на солнце, натаскав предварительно из ручья. Моя бы воля, я не выходила бы из ванной целый день, отмокая в душистой пене. Но под дверью уже скреблась Ника, требуя своей доли блаженства, пришлось пока прерваться. Там, в магазине, я прикупила не только бельишко, но и пушистый махровый халат, и такие же полотенца, и уютные мягкие тапочки. Все те привычные в нормальной жизни мелочи, которые начинаешь ценить, только лишившись их. Когда я, умиротворённая и посвежевшая, завернув волосы в тюрбан из полотенца, а тело в халат выплыло из ванной, Ника первым делом поинтересовалась. А мне халат, полотенца и тапочки купила? И тебе. И ёжику, и Петеру промурлыкала я. Возьми там, в пакете. Спасибки! Чмокнула меня в щёку дочка и, выхватив из пакета искомая, нырнула в ароматный пар в ванной. Что купили Петеру? Выглянул из кухни рыжий и словно споткнулся об меня взглядом. Вдруг побледнел до полного выцветания веснушек. Трудно сглотнул и, выдергивая из кармана джинсов сигаретную пачку, молча выбежал из квартиры. Ох ты, елки-палки, совсем забыла. Говорю же, одичала. Забыла, какое воздействие на любящего мужчину оказывает именно такой вид любимый не в боевой раскраске стервы, а разнеженной, трогательной, желанной, в уютном пушистом халатике, с розовой после горячей воды кожей. Выперлась дурища. Бедный Петр. Я прошмыгнула в выбранную нами комнату, где на кровати крепко спал ежик и, спрятавшись на всякий случай за створкой шкафа, быстренько переоделась в купленную рыжим юбку и топик. Затем слегка просушила полотенцем волосы и только потом вышла из комнаты. Петр сидел у работающего телевизора, делая вид, что его очень интересует сериал на португальском языке. Правда, актер из «Мужика» сейчас был фиговый, и вид легко выдал его. Но соваться с дебильно сочувственным «что с тобой?» я не стала. И так все понятно. Я присела на соседний стул, отщипнула ягодку от большущей виноградной грозди и индифферентно поинтересовалась. "Петр, ты не видел какой-нибудь парикмахерской поблизости?» а ау! Ты где?» «А? Что?» По-моему, я даже услышала глухой шлепок, когда рыжий выпал из своей реальности. «Ты что-то спросила? Парикмахерская тут есть?» «Зачем? Вечером ведь должен прийти фотограф от этого твоего жазе, верно?» «Да, на паспорт вас фотографировать». «Ну вот». А я не хочу на фото в паспорте, пусть и поддельным, выглядеть, как выразилась Ника, «бобцом». «Ты уже не бобец», – криво улыбнулся рыжий, не глядя на меня. «Совсем не бобец. Но если тебе хочется сделать прическу, очень хочется. В том же здании, где находится магазин, с другой стороны – салон красоты. Только учти». «Фотограф придет через три часа». «Смеешься? Да я сто раз успею». «Ну-ну». Я, разумеется, фыркнула в ответ на зловредный скепсис, но «ну-ну» оказалось пророческим. «Мы едва успели». «И именно потому, что мы». Ника услышала из ванной, куда я собираюсь, и немедленно захотела туда же а попав в и лапки профессионалов, да еще после трех лет косметического голода, остановиться, не перепробовав все процедуры, включая маникюр с педикюром, очень трудно. Да, знаю, что в десять лет моей дочери рановато начинать всю эту ерундистику. Но это же всего разочек, после леса. Пусть городок был и не очень большой, Но хорошие мастерицы имелись и здесь Так что спустя три часа Наша загрубевшая, обветренная кожа Стала мягкой и нежной Волосы красиво подстриженными и блестящими А руки почти ухоженными И на фото мы должны были получиться Очень даже ничего Хотя фотография в паспорте Штука и реальная, по-моему Никто никогда не получается там похожим на себя Обычно со страницы угрюмо таращится персонаж со стенда И их разыскивает милиция Или в лучшем случае надзиратель из СИЗО Но, может быть, у бразильского фотографа получится лучше? Паспорта должны были быть готовы завтра утром Само собой, бразильские, не российские же Но нам без разницы Главное, чтобы по ним можно было улететь домой. Куда именно? Подумаю об этом в аэропорту Бразилия или рио де жанейро Не знаю, какой из этих мегаполисов расположен ближе к этому городку, из которого надо еще выбраться.